Глава двадцать четвертая Ночь прошла спокойно, что совсем неудивительно в столь укрепленном и охраняемом стабе. Первым проснулся хитрец и сразу же умотал на разведку. С его подвешенным языком и поставленными перед командой задачами он мог справиться без поддержки. Как показалось Тропову, хит чувствовал себя бесполезным балластом и потому сейчас старался поднять свою значимость в глазах напарников. Тот же Сом намного лучше управлял БРДМом. Других навыков или даров у хитреца не нашлось. Он и нашел небольшую мастерскую вольного мастера. Правда, за свою работу тот требовал совсем немалых денег. Но Хит заверил остальных, что отзывы о его мастерской в местной системе только положительные. «Хорошая машинка», – любовно похлопал по борту бардака мастер с погонялом фиксик. «Где взяли?» «Такая информация много стоит», — отрезал хитрец. «Да и далековато для ваших команд». «Это да», — согласился мастер. «Но если дадите маршрут, скажу цену на свои услуги процентов на двадцать. Идет? Или это ваша стандартная поляна?» «Тридцать», — решительно ответил Пал. «Но я дам подробную карту кластеров и их опасности». «Идет». Легко согласился Фиксик, и это навевало нам мысли, что они реально продешевили. «Что хотите сделать с этой красоткой?» «Восстанови башню или замени ее на что-то похожее, и установи парку пулемета с огнеметом. Это возможно?» «Легко!» – почему-то поморщился мастер, что не согласовывалось с его словами. «Огнеметные системы собираем почти на коленке». Там ничего сложного. Но вот хорошие стволы сейчас найти проблематично. Разве что могу сделать многоствольные дробовые системы с бесшовных труб под стандартные калибры. Этого добра у нас хватает. Есть варианты дешевле. Те же трубы со шрапнелью и порохом на манер средневековых аркебуз. Заряжать сложно, но зато дешево. Порох можно выбивать из мелкашек и слабых патронов. Даже смешивать с наполнителями петард и фейерверков. Но сами понимаете, такое работает только против мелочи. Если выходить на серьезную охоту или работать на западе, то тут нужны другие стволы. Не наш формат, поморщился Пал и полез внутрь бардака. Этот подойдет? Среди насыпи стволов из вещей жнеца Тропов выбрал старенький, но безотказный ПКТ. который как раз и должен был стоять на башенке БРДМ. Конечно! Фиксик едва не выдрал из рук пала пулемет заводского производства. При том потоке белазов, что попадали в руки местных, вооружить их ценными заводскими стволами не представлялось возможным. Мастера выкручивались как могли, но по большей части все же вооружали грузовики самопальными мортирами из современных материалов. или же огнеметами и минометами с боезапасом из промышленной взрывчатки, коей хватало в карьере. Из нее же изготавливали и кустарные мины для обороны, но они значительно уступали в эффективности армейским образцам. «Тормози!» – прикрикнул Тропов на мастера. «Я еще не услышал предложения и цены». «А я не вижу оплаты и задатка», – обиделся и набучился Фиксик. «У меня хватает клиентов и без таких». Он оборвал тираду половине едва увидел, как из люка показался ствол КПВТ. В любом другом месте этот пулемет не стоил почти ничего. Слишком редкие патроны при сомнительных характеристиках этого оружия. Боекомплект такого калибра к серы не могли создавать, если они не квазы с огромными ладонями, или же если не пара вроде Фрау и Микрона. Тропов невольно вздрогнул, когда эта информация пролезла в мозг. Явно как раз тот момент внушения, что применяли девушки на базе. Он понятия не имел, как это работает, но сам факт пугал. А если в его мозгу уже стоят и не столь безобидные закладки? Или у кого-то из напарников? Фиксик уставился на ствол, как бандерлог в глаза КА. Следом в люке появилась голова ухмыляющегося холода. «Кажется, по цене мы договорились», — приподнял бровь Паладин, но отдавать оплату не торопился. «Еще нам нужны дымовые мортиры по бокам. Сзади две тубы с чесноком из гвоздей от сантиметра до пяти с автоматическим сбросом. Сможешь?» «Я много чего могу», — недовольно нахмурился мастер. «Но оплата явно маловата. «Давай так». Пал поманил Фиксика пальцем и позволил заглянуть в люк. Сам видишь, мы платежеспособны, и нам так или иначе нужно сбросить товар. Нет смысла переть до столицы с ним. Такой опытный мастер, как ты, сам должен знать, как лучше подготовить машину для реалий Улья. Ты делаешь, удивляешь нас, и мы оплачиваем твой труд. Уже лучше, просветлел Фиксик лицом. По рукам! «Когда можно забрать машину?» «Если...» «Доплатим за срочность и качество», — понял Тропов, на что намекает Фиксик. «Вечером будет готово». Закончив с бардаком, направились на поиски знахаря. Состояние сама вызывало беспокойство. Не только его вечная жажда и голод. Началась и смена настроения, от апатии до всплесков кратковременной ярости. Да и массу он набирал прямо на глазах, хотя обычно квазы трансформируются в течение полугода, а то и дольше. В Нижнем городе обитали целых три знахаря. Посетив каждого из них, ничего не прояснили. Слишком слабые ребята оказались. Только руками разводили и говорили, что с Хикторами не встречались ни разу и не могут понять, что видят. То, что Сом не принимал жемчужину, они тоже не видели. А именно такую легенду они ему придумали, чтобы не вскрывать дар Тропова. Чем грозит ему раскрытие этой информации, он даже не мог предсказать. Явно ничем хорошим. Да и, как показала практика, работает он не так, как хотелось бы. Пришлось оплачивать оранжевый гостевой пропуск на второй ярус для всех. Сопроводить водилу мог и один из них. Но всем захотелось посмотреть. как может жить более-менее успешный рейдер в условиях улья. Потому наверх пошли все вместе. А это в первую очередь не столько траты, сколько еще более внимательный досмотр от местных служб безопасности. С их трещащей по всем швам легендой пришлось сжечь еще пару миллионов нервных клеток. Ну и тут ментат оказался уставшим мужичком с мешками под глазами. Впрочем, когда они согласились оставить оружие в специальном хранилище и указали, что направляются к знахарю, тот облегченно отослал их. Наплыв беженцев сыграл на руку. В черных списках они не числились, вели себя ровно и на рожон не лезли. А правильно подготовленный контракт помогал уйти от стандартных скользких вопросов, связанных с внешниками и мурами. Второй ярус города уже больше походил на цивилизованное поселение. Две кривые, но довольно широкие улицы вились между двух стен и огибали холм по кругу. Двух-трехэтажные дома больше походили на типичную застройку с магазинами, кафешками и другими полезными мастерскими на первых этажах. Были тут и ателье, как гражданского, так и военного профиля. У входов множество стоек с велосипедами, а вот автотранспорта почти нет. Его оставляли внизу. Встречались даже скверы с беседками и лавочками. Они с удовольствием перекусили в закусочной у маленького прудика с рукотворным водопадом. А главное, тут спокойно гуляли девушки. Камеры и патрули на каждом шагу, так что желающих удовлетворить свою похоть в одностороннем порядке ждал большой облом. знахари принимали в настоящей больнице с профессиональными хирургами современным оборудованием и запахами антисептиков которым примешивалась амбре живчика им даже пришлось отсидеть час в натуральной очереди среди раненых рейдеров проходите проходите встретил их улыбчивый толстячок с круглым лицом которое скорее всего и послужила причиной клички колобок на что жалуетесь? «Да вот, друг у нас, животом мается!» — улыбнулся хитрец. «Съел что-то не то, возможно, черную жемчужину!» «Да что вы говорите!» — в притворном удивлении всплеснул руками колобок. «Случайно убил элитника и также случайно понял, что с жемчугом делать! Я даже отсюда вижу, что он слабый!» Тут знахарь нахмурился и заинтересованно приблизился. всю его веселость словно ветром сдуло, а упала екнуло в груди. если знахарь поймет что жемчуг ни при чем, то начнет задавать неприятные вопросы на которые у них нет ответов. хрен его знает как знахари работают и что видят, потому и соврать сложно как это произошло спросил колобок минут через пять изучения сама. «Мы его спасти пытались, жемчужину скормили. Из Рубера», — ответил Тропов первое, что пришло в голову, и тут же добавил. «Он ветеран первой Черноморской, потому не пожалели. Скажем так, есть среди нас те, кто уважают таких парней и ценят выше денег». «Балбесы!» — знахарь только и смог, что возвести очи горе. «Только белая стопроцентно спасает человека. Вы же только хуже сделали!» Если он еще не обратился, то и без того был иммунным. Теперь же в его энергетике сам черт ногу сломит, и он однозначно станет квазом. Возможно, даже в очень ускоренном режиме. Есть небольшой шанс обращения, но тут если начнет увлекаться спеком или горохом. Жемчуг, кроме белого, принимать еще год нельзя. Знахарь с сарказмом выделил последнее предложение. Мол, такие дебилы могут действительно случайно убить скребера и скормить бесценный жемчуг первому встречному. А помочь ему можно хоть чем-то? Пал достал мешочек с горошинами и вытрусил часть интарных бусин себе на ладонь. Мы заплатим. Больше положенного не возьму. Отмахнулся Колобок и стал совершать пассы руками над сидящим в почему-то стоматологическом кресле самом. Через четверть часа знахарь со вспотевшим лицом откинулся в кресле и дрожащими руками открутил фляжечку с живчиком. Явно истощился больше обычного, но вот недовольства не проявлял. Скорее, наоборот, был чем-то доволен. Даже ставку в десять спаранов за сеанс не стал увеличивать. Трудная задачка, выдохнул он, когда Пал рассчитался. Впервые с таким сталкиваюсь. Но по улью не так много балбесов бегают. что в первый же час, а то и минуты, скармливают зараженному жемчужину. Повеселили вы меня, но и опыт дорого стоит. Сам бы я на такой эксперимент не решился. И что дальше? — поинтересовался хитрец. Сом по настоянию остальных только молчал лишь жадно смотрел на фляжку в руках знахаря. Да ничего, пусть ест и пьет как можно больше. То, что он станет квазом, несомненно. — А вот каким, я даже предсказать не могу. — они что, разными бывают? — удивился Тропов. — Еще как, — подтвердил Колобок. — Одни дары теряют, другие нет. Ну и прочая симптоматика присутствует. Некоторые развиваются физически почти до стадии лотерейщика. Даже из такого щуплого тела, как у вашего друга, может вырасти рама с косой сожженью в плечах. — Эх, жаль, не могу понаблюдать его. «Хотя, если даст пули, еще встретимся в столице. Вы ведь туда направляетесь?» «Скорее всего», – неопределенно пожал плечами тропов. «Да, сейчас все туда лыжи вострят», – отмахнулся Колобок, заметив такую нелепую конспирацию. «Я тоже жду караван». «А что так?» – переспросил Холод, а остальные навострили уши. У знахарей был побочный эффект дара, подсказывающий им, когда пора сваливать. Потому их сравнивали с крысами, но в то же время внимательно наблюдали. И если знахарь покидал стаб, умные люди старались побыстрее сделать то же самое. «Стаб выглядит внушительно, разве не выстоит?» – добавил хитрец. «Может и выстоит», – согласился Колобок. «Если будет кому защищать». Без бойцов стены не преграда, а слухи ползут про зебр такие, что никто не надеется просто отсидеться. В прошлый раз еле выжили, тогда карьер еще не был таким мощным и укрепленным. Кстати, после прошлого нашествия и построили три периметра стен бункер. Ордынцы подтянули к границе стаба батальон РСЗО и раскатали все в ноль. После этого бугры заболели гигантоманией. Если стены у домика меньше, чем полметра бетона, начинают давить ру с параном. Но ширятся слухи о каких-то башнях на колесах и полноценном вторжении армии Нового мира. Это пугает даже ветеранов. Тропов снова не стал говорить, что видел эти башни и сам находился под впечатлением. Потому попрощались со знахарем и вышли наружу. Остановились на крыльце и с небольшой высоты осмотрели улицу. В этом районе не так многолюдно, но заметно, что многие не носят камуфляж. Гражданские разных полезных специальностей или люди с мирными дарами. Очень знакомо по другому миру. «А я бы пожил тут», – китрец проводил взглядом пару довольно миловидных девушек. «Вечная молодость и все такое. Ляпота». «Вот только это дорого!» – в дребезге разбил его мечты холод. А еще три сучка рано или поздно выгонят тебя в поле. А там шансы выжить у всех этих ребят минимальны. Время еще есть, решил Тропов и указал головой на магазин напротив больнички. Надо приодеться. В гостинице они помылись и постирались. Но столь активные приключения очень быстро превращали одежду в рванье. Из-за этого на их группу смотрели косо, как на проходной, так и на улицах. Им действительно лучше поменять одежду, пока есть возможность. А еще это шанс прикупить сталкерское оборудование, что носили бойцы Запада, та же лиса, например. В нижнем городе дешевле, недовольно пробурчал хитрец, и без того финансы тают. Скоро с голым задом рассекать будем. Не стани! хлопнул его по плечу холод, да так, что тот невольно крякнул. Деньги еще будут! «Главное успеть в столицу. Мертвецам богатство ни к чему, а хорошая снаряга повышает наши шансы. Нельзя экономить на инструментах. Я тебе это как киллер говорю. К тому же наш Палыч руберов валит, как детей малых. Пароходок и мы сами танк купим». Шутник долбанный. Но в чем-то он прав. Тропов тот еще читер по меркам Улья. Магазин их встретил приятным полумраком и подсвеченными стендами с образцами оружия позади длинного прилавка. Несмотря на использование обычных материалов из супермаркетов и наскоро оштукатуренных стен, уже чувствовалась некая претензия на солидность. Сбоку на стойке висели комплекты охотничьей и военной одежды. На нескольких пластиковых манекенах показаны образцы разгрузок, бронежилетов, касок и прочей защиты. Все это можно купить и в Нижнем городе, только там торговали переделками из спорттоваров. В этой же лавке за 50 спаранов можно приобрести вполне современную кевларовую армейскую каску, пусть и со следами ремонта. Торговец молчаливый угрюмый мужик с проседью во взлохмаченной гриве, не слишком располагал к себе, но толк в оружии и броне знал. Ему помогал 15-летний пацаненок, вынося из кладовки то, что просил покупатель. Сейчас в магазине, кроме их четверки, находилась еще пара зевак, явно гражданского вида, что наконец-то решили прикупить себе обмундирование. По их перешептываниям, Тропов сделал вывод, что это аборигены, которые тоже не верят в крепость стен Стаба. Вот и решили, что пора сваливать при первой же оказии. Они тоже упоминали караван. Однако он очень быстро оценил профессионализм их команды. Но даже при стартовом капитале, что обеспечил новый Сталинград, им не хватало налички, чтобы приодеться во все то, что предлагал ассортимент. Пришлось давить желание, но после торга обе стороны расстались довольными собой. Тропов обзавелся новым комком и взял себе универсальную лопатку. больше похожую на топор или колун странной формы. К ней прилагался очень редкий и дорогой по меркам улья-телефон Nokia 1110 с перепрошитой программой. В рукояти лопатки имелся скрывающийся чувствительный микрофон, который выводил на монохромный дисплей телефона данные о звуках окружения. Особо чувствительно он реагировал на урчание мутантов, что разносилось далеко по округе благодаря неслышимым людьми частотам. Единственный минус такого микрофона – большая чувствительность к черноте. Начинка выгорает мгновенно даже в пассивном режиме. Холод просто поменял одежду и взял себе митинги с укреплениями на фалангах. Ко всему остальному он отнесся равнодушно, только высказался, что лучшее оружие – это сам человек, чем заслужил одобрительное хмыкание торговца. И немалую скидку. Видать, этот мужик задолбался продавать свои стволы дилетантам, коим просто повезло стать полезными в этом мире, и все так же верящими в то, что система их защитит от внешнего агрессора. Сом беспрекословно принял комплект, которым снабдили его новые друзья, и не возражал. Все его мысли заняла жратва и живчик, даже после сеанса у знахаря. Раздувался он на глазах. так что Тропов специально брал ему одежку на вырост. Пал даже не думал, что организм способен на такое. Это больше походило на аллергическую реакцию или отравление боевыми газами, когда у реципиента в одно мгновение опухает лицо. Из слизистой оболочки, что приводит к асфиксии и смерти. Только тут вместо этого вздувались мышцы, и, казалось, даже похрустывает костный каркас, как в голливудских фильмах про оборотней. Хит долго думал над своим выбором, но так ни на чем не остановился, даже свою горку не менял, может экономил финансы, а может что-то задумал. Пропуск на второй ярус им выдали до полуночи, так что никто не горел возвращаться в сутолок у Нижнего города, но и тут прохлаждаться слишком дорого, просто бродить по паркам и аллеям значит вызывать недовольство охраны. а посидеть где-то в цивильном месте влетала в копеечку из-за вечного голода сама. Пришлось возвращаться в гостиницу. Зато все ощутили облегчение, едва им вернули стволы на выходе. Этот мир быстро прививал особое отношение к себе и своим обитателям. Патроны на КПП не отбирали, ведь это тоже валюта, а без стволов они просто лишний груз. Но только когда щелкнул магазин в РПК, Пал ощутил спокойствие. Теперь от него хоть что-то зависело. Но не успели они расположиться за столиком в общем зале кафетерия своего отеля, как к ним направился рейдер, что до этого потягивал кофе на диванчике в углу. Плохо. Они все же привлекли чье-то внимание. «Здоров, бродяги!» Долговязый, можно сказать, щуплый паренек подсел без спроса за их столик. Это что, у местных такая традиция начинать переговоры? Помнится, жнец тоже не слишком робел и начинал так же. А это навело всех на мысль о предательстве. Холод с добродушной улыбкой схватился за рукоять ножа. Сам Пал невольно погладил пистолет на поясе. «Здоровее, видали!» – зло прищурился Холод. «Это вряд ли!» – невозмутимо ответил паренек. и, подхватив вилку, торчащую из пиалы с маринованными грибами, закинул себе порцию в рот, после чего так же невозмутимо парой пальцев скрутил ее в спираль, а затем и вовсе смял в металлический шарик. «Так мы поговорим?» – обронил мальчишка. «Или будем дальше изображать целок на первом свидании?» Пока опешившие от такой демонстрации казачки хватали ртом воздух, тот начертил на столе трехлучевую звезду. «Да твою ж дивизию! Тут кто-то не в курсе их сверхсекретной миссии!»